Ужасная, просто ужасная история. Едва мы, очень довольные, успели въехать на велосипедах обратно на нашу улицу, как я тут же увидел её. Одетту. не мешкая ни секунды я выскочил из багажной корзинки и поспешил ей навстречу, и, то и дело поскальзываясь, еле затормозил прямо перед самым её носом. Кира испуганно обернулась. «Уинстон, ты с ума сошёл!» «Нельзя же вот так на полном ходу спрыгивать с велосипеда!» Том рассмеялся. «Да ну, не будь к нему так строга. По-моему, для этого поступка в духе камикадзе есть веская причина. Смотри, вон там красивая белая кошка, та самая, которая ему так нравится». «Бинго, приятель, ты всё правильно понял. И поэтому сейчас я вынужден откланяться. Что бы вы там не собирались нарисовать на своих объявлениях, и где бы ни планировали их расклеивать, вам придется заняться этим без меня, потому что мне нужно разобраться кое с чем поважнее. А то впрочем, словно бы и не заметила, что я только что чуть не сбил ее с лап. Она вела себя так, словно в упор меня не видела, хотя это было решительно невозможно. Мы стояли так близко друг от друга, что даже соприкасались наши усы, Тем не менее, взгляд её был устремлён мимо, куда-то поверх моего правого уха. «Одет-то!» — промурлыкал я ей. «Где же ты была? Я везде тебя искал!» Она повернула ко мне голову и смерила взглядом. Ну, хоть что-то. «А тебе какое дело? С каких это поров вместо содержимого собственной миски тебя интересуют другие кошки?» «Ого!» «Это просто подло!» Я на секунду задумался, что бы сказал об этом пухолок. Возможно, он пришел бы к заключению, что одет-то еще слишком сильно обижена на кого-то из людей, а вовсе не на меня, у Инстона, ее самого верного друга и преданного поклонника. Поэтому я решил не обижаться и не принимать ее слова на свой счет. «Ладно, ты права. Я действительно часто думаю о еде». Но есть кое-что, о чём я думаю гораздо чаще. И это тут я специально выдержал короткую паузу для большего эффекта. Однозначно ты, Адетта, ты для меня самое важное. И если я чувствую, что тебе нехорошо, то и мне плохо. Адетта задумалась. Не прилетят ли мне сейчас ещё какие-нибудь обидные слова? Это очень мило с твоей стороны, Уинстон. Сказала она в конце концов. «Мне жаль, что я так на тебя напустилась, но у меня свой опыт общения с двуногими, и он не весь положительный. Когда вы болтаете при мне о том, как все такие из себя чудесные люди наполняют ваши миски вкуснейшими штуками, то я... меня... меня это просто бесит!» «Мяу! И вау! И еще раз вау!» «А ведь Спайк не ошибся в своих подозрениях. И почему я вечно его недооцениваю? Может быть, потому что этот толстячок выглядит слишком уж простоватым? А какой у тебя был опыт?» Я решил не отставать с расспросами. «Поверю, Инстон, вряд ли ты захочешь об этом знать». «А вот и захочу», — настаивал я, потому что так оно и было. «Разве сможет Одетта когда-нибудь по-настоящему мне доверять, если я не буду знать о ней таких важных вещей?» Одетта вздохнула. «Ну хорошо, я тебе всё расскажу. Но не здесь, не на улице. Эта история довольно долгая, а я замёрзла. Как ты смотришь на то, чтобы пойти на тот пятачок у прачечной?» Я на секунду задумался. «Мне, конечно, тоже холодно». Но если возле окон прачечной уже торчат чубс со спайком, вряд ли гордый одетто станет при них изливать мне душу. Нет уж. Чтобы у нас была возможность поговорить по кошачьим душам, нужно идти в какое-нибудь другое место. У меня есть идея получше. Поразмыслив, предложил я. А давай пойдем в квартиру Вернера. Там очень тепло и уютно. И мы сможем найти уголок, где нам никто не помешает. Адетта замешкалась. Пару раз она уже была у нас в квартире, и, по-моему, моя человеческая семья ей нравилась. Во всяком случае, и Анна, и бабушка уже не раз кормили ее по-царски. Немного посидеть на моем любимом диване. Какие тут могут быть минусы? Ну пойдем, Адетта. Мои люди не кусаются. Ты ведь знаешь. Уговорил. Я поднимусь с тобой в квартиру. Вскоре мы уютно устроились на моём любимом диване, где никто не мог нарушить наш покой. Вернер снова уехал в университет, Анна ушла в магазин за покупками, а бабушка с ребятами отправились в ближайший копировальный салон, чтобы размножить объявления. Так как в подъездной и квартирной дверях появились небольшие кошачьи дверцы, Заходить и выходить я теперь мог без помощи людей, когда мне вздумается. В окно гостиной заглянуло зимнее солнце, и его лучи окутали лежащую прямо передо мной одетту золотистым светом. Она выглядела просто восхитительно. И я почувствовал, как мое сердце забилось быстрее. Я представил, как мы с одетой дни напролет резвимся на цветочном лугу, а вечерами засыпаем в одной корзинке, тесно прижавшись друг к другу. Или как мы вместе ловим форель в прозрачном ручейке и... «Уинстон!» uh, А легко подтолкнула меня лапкой. «Ты случайно не заснул?» «Э, что я... Нет, я тут всего лишь задумался о том, как я... Э, как мы...» «Ах ты, кошачий лоток, ну что за лепет!» Мямлю прямо как Вернер пару дней назад. С таким тюфиком одет-то вряд ли захочет резвиться на цветочном лугу. Я попытался собраться. Я всего лишь задумался о том, что плохого могли причинить тебе люди. Фух, кажется, удалось выкрутиться. одет тяжело вздохнула. Видишь ли, я не всегда была бродячей кошкой, как сейчас и в ту пору, когда ты со мной познакомился. Раньше у меня была любящая хозяйка. Я жила в прекрасном доме с уютным диваном и миской полной вкусной еды. У меня даже есть настоящая родословная, ведь меня взяли котенком у известного заводчика. Мяу, так я и знал. Одета настоящая благородная дама. С самой первой встречи я понял, что это не просто дворовая кошка что в ней скрыто нечто большее. У меня, у Инстона Черчилля, на такое чутье. Я была не единственной любимицей в доме. Кроме меня там жила еще одна кошка, моя подруга Рози. Какое же прекрасное было время. Мы стали единственной радостью в жизни нашей хозяйки, пожилой женщины. И она холила и лелеяла нас. Одетта сделала паузу, погрузившись в воспоминания о счастливых временах. «А потом?» — осторожно спросил я. Взгляд одетты помрачнел. «Потом наша хозяйка тяжело заболела. С каждым днём ей становилось всё хуже и хуже. Она почти не вставала с постели. Тогда мы стали ложиться к ней на одеяло, чтобы быть рядом. В это время её начала навещать одна юная особа — племянница». Она ходила за покупками и иногда читала нашей хозяйке вслух газету. Она даже порой играла с нами и старалась это делать на глазах у тёти. Я задумчиво почесал лапой себе за ухом. «Пока по рассказу похоже, что в прошлом тебе доводилось иметь дело только с приятными людьми». А дед покачала головой. «Нет, Уинстон, погоди. К сожалению, дальше всё было гораздо хуже». В какой-то момент мы с Розей заметили, что племянница была вовсе не такой милой, какой притворялась. Иногда она выходила в сад и разговаривала по телефону со своим бойфрендом, который тоже иногда к нам захаживал. Я кивнул. Ну да, люди, особенно женщины, любят поговорить по телефону. Это иногда ужасно раздражает, но, по-моему, не обязательно свидетельствует о дурном характере. «Да я ведь совершенно не об этом!» В голосе одет послышалось недовольное шипение. «Я знаю, что женщины, как правило, любят повисеть на телефоне. Я ведь не глупая. Дело в том, что именно она говорила. А говорила она, что рассчитывает унаследовать все деньги моей хозяйки, если еще немного за ней поухаживает. И что уже сыта по горло всеми этими историями, которые вечно рассказывает старушка. Но делать нечего, приходится терпеть. «А что значит унаследовать?» — спросил я о деду. «Ну, знаешь, у людей так устроено. Когда кто-то из них умирает, другой получает все его вещи. Это и называется унаследовать». «Понятно. Но зачем нужно до этого стараться угодить умирающему? Ну...» то есть он ведь потом всё равно будет мёртвый и не сможет распорядиться, кому достанутся его вещи. А Детто, которая только что была очень печальной, не смогла сдержаться и захихикала. «Разумеется, люди отдают такие распоряжения ещё при жизни. Они заранее говорят, кто потом получит их вещи». Я всё ещё был настроен скептично. «И как это работает...» Ведь они ничего не смогут проконтролировать. А если никто не будет выполнять их распоряжения? Нет-нет, Уинстон, это работает. Люди предварительно записывают свою волю на бумаге. Это называется завещание. И его все обязаны исполнять. А если кто-то решит нарушить завещание, другие люди могут устроить ему кучу неприятностей. Вот как? «Странное дело. Я всегда думал, что очутись я перед кошачьим богом на кошачьих небесах. Мне будет всё равно, кому достанется моя когтеточка». Хвост одет, ты слегка задёргался. «Да, но ведь ты кот. Люди стройны иначе. Обычно они очень привязываются к своим вещам. Короче, если хочешь унаследовать чьи-то вещи...» Нужно постараться быть с их хозяином очень милым и обходительным. Понимаешь? Я утвердительно мяукнул. Ясно. Теперь до меня дошло. И ты считаешь, что племянница была так мила с твоей хозяйкой только потому, что хотела что-то унаследовать? Именно так. Она вечно украдкой рыскала по дому, когда думала, что моя бедная хозяйка этого не заметит, и измеряла комнаты. Мы с Рози уже тогда почуяли недоброе, и обе очень надеялись, что хозяйка скоро пойдёт на поправку. И что? Да ничего. К сожалению, она так и не поправилась, и вскоре умерла. И с тех пор мы остались один на один с племянницей. И она внезапно перестала быть милой, да? Да, она сразу же оказалась совершенно немилой. С нами больше совсем не играла. И кормить стало очень скудно, да и то только кошачьими консервами. Мы с Рози не сомневались, что скоро она отправит нас в кошачий приют, чтобы жить в большом доме без нас, только со своим бойфрендом. «Кошачий приют? Какой ужас!» А то покачала головой. Но дело обернулось ещё хуже. Однажды племянница приехала домой в бешенстве. Она стала кричать на нас, ругаться и швыряться вещами. Мы совершенно не поняли, что случилось, ведь мы не сделали ничего плохого. В какой-то момент она нас схватила, посадила в металлическую коробку, закрыла ее крышкой и заклеила. Внутри было абсолютно темно, и мы с Розей очень испугались. «Нет, я был в ужасе. Неужели люди на такое способны?» «Представь себе». Но это было еще не самое худшее. «Мяу! Ах ты, кошачий лоток! Что же случилось потом?» Она отнесла эту коробку в машину и куда-то нас повезла. Мы находились в пути очень долго и, похоже, уехали далеко. Когда мы, наконец, остановились, она вытащила коробку из машины и поставила в сторонку. «А что было потом?» «А потом она просто уехала». секундочку «Она просто взяла и уехала без вас?» «Именно так. Мы сидели в коробке одни-одинёшеньки, совершенно без еды и без глотка воды. В тот момент мы поняли, что нас ждёт ужасный конец, и свой последний час мы встретим в холодной тёмной металлической коробке». У меня по спине побежал холодный пот. И я почувствовал, как моя шерсть встала дыбом от кончика хвоста до загривка. Неужели люди могут быть такими жестокими? Но затем случилось вот что. Спустя какое-то время нам показалось, что прошла вечность. Я вдруг услышала странный звук, и мы... Ну что, голубки, вы готовы к выходу? В комнате появилась Кира со стопкой бумаг под мышкой. Мы сделали пятьдесят копий объявлений. Уинстон, ты ведь наверняка захочешь пойти расклеивать их с нами. Адеда посмотрела на меня. Конец истории расскажу тебе как-нибудь в другой раз. Иди лучше расклеивать объявления. И с этими словами она спрыгнула с дивана. О нет, мне непременно нужно узнать, что случилось дальше.